Правительство решило сделать ее общей мерой и в 1555 году издало закон, не дошедший до нас в подлинном виде, а только в изложении летописца. Такою общей мерой реформа является уже в грамоте данной слободе Переиславских рыболовов 15 августа 1555 года, в которой царь говорит, что он велел во всех городях и в властях учинить и старост излюбленных, которых все крестьяне меж себя излюбят и выберут всею землею, и которые умели бы их рассудить в правду. Беспосульно и безволокитно, а также сумели бы собрать и доставить в государеву казну оброк, установленный взамен наместничьих поборов. Отсюда видны основания —